6. Ты меня надул, сказал Майк. Не надувал я тебя, ответил Реджи, усаживаясь к себе за стол. Я просто тебя знаю. Майк окинул взглядом кабинет. Муравьи уже тащили картинки из предыдущего визита. На столе стоял новый монитор. Еще две черные покерные фишки с логотипами двух разных казино Лас-Вегаса присоединились к тем трем что лежали у подставки монитора в прошлый раз. Стены из чисто белых стали желтоватыми и матовыми. На полках появились 19 новых книг, а 15 старых куда-то исчезли. Среди книг было два экземпляра истории того, что мы знаем, Артура Кроса: Один в твердой обложке и один в мягкой. Корешок той, что в мягкой, выглядел гладким и нетронутым. — Как только ты здесь оказался, — продолжил Реджи, и услышал, что представляет собой проект, я понял, что ты согласишься. Майк пробежал взглядом по остальным предметам на полке. Сертификат в рамочке, заводной робот, пара памятных наградных табличек, одна латунная, одна серебряная. Фото улыбающегося Реджи в неофициальной одежде с молодой азиаткой. Открытка с видом страны будущего в Диснейленде. Муравьи внесли каждый предмет в одну из десятка рубрик. Тебе следовало объяснить мне заранее, — возразил он. У тебя не было доступа. Ты только что сказал, что знаешь меня. Хочешь, чтобы я извинился? Майк плюхнулся в одно из кресел по другую сторону стола. Ты мне необходим. Я не могу допустить, чтобы ты сказал «нет». Так что, может, я смухлевал. Загнал тебя в такое положение, когда отказать очень сложно. Реджи ладонями отбил по столешнице дробь. «Прости. Ты же знаешь, что штуки вроде этой могут сделать со мной. С моей жизнью. Знаю, но ты действительно мне нужен». Майк загнал несколько муравьев за стены. «Ты урод. Ничего нового ты мне не сказал. Хочешь вернуться домой? И тысячу долларов? Да, конечно. Если тебе правда неинтересно, если ты считаешь, что не справишься, я пойму». Майк сосчитал до пяти. Эту привычку он приобрел еще в юности. Стоит ответить слишком быстро, и все сразу решают, что ты ляпнул, не подумав. Реджи снова выбил дробь. Ты этого хочешь? Нет. Но при этом предполагается, что я урод. Хоть тут мы друг друга понимаем. Может, перестанем терять время? Конечно. Меньше, чем через час, я должен буду снова встретиться с комиссией. Сказал Реджи, Ты должен пойти со мной. Как тебе сегодняшнее утро? Муравишки забегали активнее. Они несли кусочки звуков и изображений, первых впечатлений и реакций. Это всё всерьёз? Кросс сделал настоящий телепорт, машину, которая переносит материю с места на место. Ну да, ты же их слышал. Но это скорее дверной проем. Как в звездных вратах, или вроде того. Реджи покачал головой. Не ляпни такого при Артуре или Олафе. Они ненавидят это сравнение. Понял, сколько они работали над проектом? Три года в двери Альбукерке. И до этого два года в сет. Я думал, Дарпа предоставляет только годовые гранты. Обычно да. Но мы не прерываем действительно многообещающие работы только потому, что прошло 12 месяцев. Вопрос, насколько все реально не стоит. Это не может быть каким-то фокусом. Я все своими глазами видел, сказал Реджи. Три раза. В последний раз они предложили нам скеле поучаствовать. Муравьи мимолетно показали изображение миниатюрной помощницы Реджи. Ее волосы были рыжими, если не считать пары миллиметров каштанового цвета у корней. И вы... Да. Оба. Майк выпрямился в своем кресле. «Значит, она, ты и кто-то третий. Или ты два раза видел, как оно работает, и один раз вы вместе поучаствовали?» «Решил придраться к математике?» «Черт, да». Реджи улыбнулся. «В первый раз я видел крысу. И бейсбол». «Бейсбол?» Муравишки принялись сооружать картинку, прежде чем Реджи набрал в грудь воздуха для ответа. «Это же открытая дверь». В качестве испытания они кидали через нее туда-сюда мяч. Во второй раз перемещали шимпанзе. А третий раз был 9 недель назад. Келли и я переместились друг за другом. Вначале я, потом она. И как ощущение? Никак, ответил Реджи. Все равно, что из комнаты в комнату перейти. Название Дверь Альбукерки. Это отсылка к Бак Зубани? Да. Артуру любят старые мультики. Ты первый человек, которому не пришлось объяснять его смысл. Майк кивнул. «Ладно, пойми меня правильно», — сказал он. «Но если Кросс добился успеха, зачем тебе я? Не понимаю, почему у вас возникают проблемы с финансированием. Чёрт, я не понимаю, почему ты не объявил обо всем? «По нескольким причинам». Реджи убрал руки со стола и сложил пальцы. Первое заключается в том, что, как ты мог заметить, у Артура и Олафа пунктик на секретности, а у них в команде настоящий культ личности. А команда большая 6 человек. Маловато для культа. Реджи проигнорировал его замечания. В Вашингтоне не любят, когда у кого-то есть одних секреты. Все дело в статусе. Видел же, как сенатор и полковник напряглись при замечании, что им незачем знать. «Да уж. В этом городе это не просто оскорбление, а настоящая пощечина. Так что эта парочка хочет прикрыть работы Артура, чтобы потешить свое эго. Глупо, но понятно. Во-вторых, по стандартам Дарпа, это очень долгий проект. Если бы им занимался кто угодно, кроме Артура Кросса, его бы, вероятно, давным-давно закрыли. Но на сегодняшний день Артур не тот третий, не то четвёртый по известности среди живых ученых, сразу после Стивена Хогинга и Нила Деграсса Тайсона. А на третьем месте, по-твоему, Билл Най? Конечно. Итак, я дважды продлил финансирование Артура. Он показал весьма впечатляющие результаты, я профинансировал его в третий раз. Сейчас, значит, будет четвёртый. Надеюсь. Я до сих пор не понимаю, зачем я так тебе понадобился. Реджи разъединил пальцы и взял одну из черных покерных фишек. Положил ее поперек костяшек и принялся крутить, с волшебной ловкостью пропуская между пальцами. Кажется, там что-то не так. Ты же только что сказал, все работает. Сказал. Кто-то обзавелся при перемещении головой гигантской мухи. «Дверь работает по-другому, и проблема не в технике». Реджи прокатил фишку по тыльной стороне ладони и пожал плечами. «Ладно, может и в технике. Не знаю. На бумаге все выглядит, если можно так сказать, фантастически. Но что-то там неладно. Типа чего? Там какая-то плохая атмосфера. Они все на взводе. Отзываются друг о друге странно». Часто сидят на больничных. Как тот физик, который не приехал сегодня, хотя должен был. Возможно. Трудно сказать точно. В том смысле, что они — кучка нахаретов, и я, конечно, для них в определенной степени чужак. Я часто имею дело с подобными людьми, уже привык. Но за последние шесть или семь месяцев обстановка вроде как ухудшилась. Как ухудшилась? «Это будет четвертый раз», — сказал Реджи. «Почему мне кажется, что к этому-то ты и вел? «Возможно. Два месяца назад, сразу после моего последнего визита, я послал туда Бена Майлса. Он был одним из моих... Я в прошлый раз с ним познакомился». Майк поднял палец. «Ты использовал прошедшее время. Что с ним стряслось?» Фишка в пальцах Реджи прекратила вращение. Он отправился в Сан-Диего провести официальную проверку. Когда он вернулся, мы немного поговорили. И он в целом отозвался обо всем положительно и о проекте, и о людях. Меня он упорно называл приятелем. И помню, я тогда подумал, что это как-то странно, но решил, что он подхватил словечко в командировке. Бен сказал, что через пару дней предоставит полный отчет. А потом поехал домой и позвонил оттуда. В 9.1.1 сказал, что кто-то похитил его жену и подменил посторонней женщиной. Муравьи приволокли образ Бена, протягивающего майку ладонь для пожатия. На другой руке было золотое обручальное кольцо. Он работал с несколькими проектами, имеющими отношение к госбезопасности, поэтому пришлось привлечь ФБР. Беки, его жена, малость офигела, но прошла все проверки. Бен по-прежнему ее не признавал. Обвинил меня в том, что я участвовал в подмене. Фишка в руке Реджи снова закрутилась. Сделала полный оборот вокруг костяшек его пальцев. Потом второй и третий. Он в больнице Бельмонт в Филадельфии. Пробовал там уже почти 6 недель. Вначале думали, что у него синдром Капгра, что мозг совершает какую-то ошибку при вводе, выводе данных. Но тесты этого не подтвердили. Теперь предварительно ставят параноидную шизофрению. А раньше у него не проявлялось признаков душевных заболеваний. Он не говорил о тайных заговорах или о чем-то еще в таком духе. Нет. Кремень, человек был, наркотики употреблял, даже не пил почти. И раз в год проходил полный медосмотр. И что? Артур говорит! У них ничего особенного не происходило. Все время, пока Бен был там, он казался нормальным. С чересчур большим рвением составлял свой рапорт. Но ученые это понимали, хоть может и не одобряли. А потом вернулся домой и сошел с ума. Вроде того, и теперь ты хочешь отправить туда меня? Да. Я думал, мы друзья. Ты не поедешь туда без подготовки. И мы обознаем. Что ты куда наблюдательнее Бена. Прекрати мне льстить. Факты это не лезть ты отправишься туда, они примут тебя в свой круг. Ты разузнаешь все возможное о том, что там происходит, и предоставишь мне блистательный отчет. И готово дело. и Еще до Дня независимости вернешься чинить автомобильщики в парке аттракционов с изрядно подросшим банковским счетом. Майк опять сосчитал до пяти. — Можешь что-нибудь еще рассказать? — спросил он. — Что ты видел? Или слышал? Реджи помотал головой. — Знаешь, ощущение, когда в спешке надеваешь футболку задом наперед. И на ней даже ярлычка нет, но сразу понимаешь, что ошибся, даже не посмотрев в зеркало. Просто чувствуешь. — И больше ты мне ничем помочь не можешь? — Там просто что-то неправильно, — ответил Реджи, пожав плечами. Больше я ничего сказать не могу. Настолько неправильно, что даже в воздухе лаборатории это чувствуешь. И знаешь, что самое странное? Что? Я думаю, что там это чувствует каждый.